Глава 18. Претендентка Я чувствую себя непобедимым. В руке горит золотой меч, на губах полыхает поцелуй богини любви. Огромный столб пылает над всей фукуокой. Только громкие голоса монстров в голове раздражают, но с ними мы еще разберемся. Твари на крыше мертвы Со стороны входа напирают новые кракенжоры, но плети столпа. Тут же их сжигают. Они пронзают склизкие туловища щупальцами, словно живые лианы. Люди во все глаза смотрят на меня. Это хорошо. Значит, смертельную работу я унехотнял, раз появилось время удивляться. Вижу, как у Лизы аж подкашиваются коленки от восхищения. Силы неожиданно покинули демоника сильнейшими фракталами. Но Лада с царственной улыбкой придерживает девушку за плечи. Богиня улыбается, сияя лучистыми голубыми глазами. В каждом из них словно светит солнце. Легкое платье из белой ткани прекрасно ложится на статную фигуру. На груди, подчеркивая красоту богини, ожерелье с серебряными фигурками лебедей, украшенными самоцветами. В ушах блестят золотом серьги звезды. В этом кошмаре войны богиня в своем белом платье выглядит как будто не отсюда. Только что она сидела в Ирии, и вот уже перешагивает трупы кракенжоров. Меня одолевают смутные подозрения. Почему Лада не уходит? Она назвала Лизу сестрой. Мне что, придется еще и с ней стоять под венцом? Серьезно? А меня спросить не хочет? «И так же он по одной на каждый день недели». Оглядываю статную фигуру девушки. Хм, потом разберемся. А пока я, как типичный мужчина, отложу вопрос свадьбы. Внизу гремит бойня. Со смертью высшего туман развеивается, обнажаются куски гигантского поля битвы. Твари потеряли полководца, и нашему воинству стало намного проще разбить их, слитые в единое, органические ряды. Я запрыгиваю на парапет крыши и взмахом клинка отправляю водопад кипящего золота. Время крика закончилось. Шипят раскаленные отростки. Горящие чудовища разлетаются, словно головни из костра, который кто-то ударил ногой. Нет, конечно, я не способен уничтожить одним ударом тысячи тварей. Пока не способен. Но на меня смотрят солдаты и дружинники. И мощная эффектная атака воодушевитых. Они обернутся, увидят, что столб пылает, незыблемый и вечный, это придаст уверенности, я точно знаю. Я не шпион, в отличие от Анария Маски. Мне не доводилось брать настолько неприступные крепости и грандиозные форты, как Чигуну. Мой шаг в лесу не столь тихий, как у Гварда Ворона. Мой дипломатический талант наверняка уступит бимижару жаворонку. Но, в части воодушевления воинов, мне нет равных. Ибо я префект фениксов, и наш огонь пробуждает в людских сердцах силу. Так и происходит. У воинов пробуждается второе дыхание. Твари же, наоборот, захлебнулись в собственной первой атаке. Сейчас вся линия фронта сдвигается к морю. Твари выбивают на набережную и подвергают полной аннигиляции. Больше нет тумана, за которым они могут укрыться, а путь обратно в море отрезан. Едва первая толпа погружается в волны, их бомбят пуды. Алые тюльпаны вспахивают воду вместе с горсткой кракенджоров. Остальных добивают на суше пехотинцы. «Полная победа, Свар!» Подходит ко мне Лада. Я бросаю взгляд назад. Моя главная жена стоит в отдалении и созерцает нас горящими глазами. Румянец, проступавший на белом лице Лизы, вспыхивает ярко-ярко. Похоже, она поражена красотой Лады и у нее вызывает трепет то, что богиня так близко общается со мной. Надо же, совсем не ревнует. Хорошая все-таки у меня жена, покладистая и надежная. Встреть я такую, как Лиза раньше, то, вероятно, давно перестал бы быть холостяком. Еще нет. Я бросаю взгляд в сторону окраины города. Я жду отчета о местном князе. В Фукуоке происходит нечто странное. Твари нападают на город, а властитель бездействует. Ратные подвиги будут вечно устилать твой воинский путь. Совсем не меркнет улыбка Лады. Но в передышках не стоит забывать и о противоположности войны, о мирной жизни. На моих губах расплывается усмешка. «Какова красотка, а? Пока еще не стала женой, а уже учит. Ты назвала Лизу сестрой. Не поспешила ли? К чему отрицать свои намерения?» Просто, говорит богиня, бросает на меня лукавый взгляд. В огромных глазах под золотистыми дугами бровей пляшут хитринки. «Аль, не люба я тебе. «Я смотрю на нее серьезно». «Ну, пытаюсь. Невозможно не любоваться ее прекрасным лицом в обрамлении золотых волос, не заглядываться на бездонные глаза. Прекрасно знаю причину такого дурмана». Коллективное бессознательное подчиняет меня, делает рабом психических устоев славянского общества. «Как мы можем пожениться?» «Ты мысленный паттерн», — произношу. Эти слова обидели бы любую женщину, неуверенную в себе. Схема, образ, субстрат выжимки человеческой жизни, одушевленный архетип. «А ты нет?» — с любопытством спрашивает богиня. «Я давлюсь следующими словами». Глаза Лады горят чистым незамутненным светом. Она не хотела меня оскорбить, просто интересуется, и попала в точку. Теперь я тоже паттерн, компонент коллективного бессознательного, тоже фантазм. В глазах славян я бог со здоровым золотым мечом наперевес. Фрески соборов по всей стране изображают меня, волхвы проводят обряды, прихожане молятся. Человек ли я теперь вообще? Эхо ядовитого смеха в сознании наводит на неприятные мысли. «Монстры хаоса оказались не так простым. Конечно, они осознали это раньше меня самого». «Уже неважно, кто я», — вздыхаю. «Мне нужно выполнить миссию до конца. Другого пути нет». «Ничего не говори», — шепчет Лада, кладя указательный палец мне на губы. «Ты, владыка Свар, небожитель, что сошел на землю». И я пошла следом за тобой. Богиня обольстительно улыбается. Так будут говорить поколения людей. Так запомнит предание. Милорд. Раздается слева. С трудом скашиваю взгляд в сторону от неотразимой богини и вижу Акуру. Худенькая японочка вышла из тени. В руках горит забрызганный кровью оголенный клинок. Я провела разведку в поместье Дайме. Он продался хаосу. Превратился в чудовище, устроил кровавое пиршество из своих слуг и наложниц. Я зарубила одного безопасника, а то он мешал подглядеть. Пожимает плечами девушка. Благодарю, Акура. Вот мы и нашли призывателей кракенжоров. Замечаю, а затем снова смотрю на ладу. Богиня, совсем не важно, кем меня считают земляне, монстры или рационалисты с постимпериуса. Фантазм, бог, энергетический паттерн. Это всего лишь слова. Это всего лишь ярлыки и голые факты. Материальная база только обосновывает техническое исполнение желаний и целей, но не заменяет их. Я – префект Фениксов. И я истребляю хаоситов. Вот единственная стоящая правда. Витя, оборачиваюсь к адъютантам. Да, Владыка? Собирай отряды гренадеров. Идем брать поместье Даймё. Есть. Сеня отправляется с адъютантами готовиться к штурму крепости Даймё. С ним уходит и Лада. Едва чита богов удаляется, Лиза выдыхает. Хоть она и демоник чудовищной силы, даже ей волнительно находиться рядом с двумя небожителями. Нет, главная жена не ревнует Сеню. Как можно ревновать к дочери сворога? Лада — воплощение женского идеала. Наоборот, если покровительница семейного очага присоединиться к их гаремной семье, Лиза будет несказанно рада. Это значит, что их брак будет крепким и долговечным, а детки здоровыми и крепенькими, выросшими в любви. А как иначе? Ведь сестрой Лизы будет сама богиня счастливой любви. Боги удалились, следом погас и столб. Священный трепет проходит, и девушка, переступая через трупы кракенжоров, шагает прямиком к Жозефине. Француженка трется подле Ричарда. Голубки о чем-то воркуют. Надо признать, черноокая брюнетка отлично смотрится рядом с синеволосым британцем. Лучше бы она смотрелась только рядом с сеней, но этого француженки в жизни видать. Слишком ненадежная особа. Что она отлично продемонстрировала перед боем. Что это было за молния? Резко спрашивает Лиза Жозефину. Француженка не сразу понимает, о чем речь. Вылупляет глазки, поправляет локон челки с лица. Лис, нельзя ли помягче?» Хмурится Ричард, но главная супруга Сени не обращает внимания на его слова. «Вы ответите?» Строго смотрит сереброволосая девушка на француженку. «Я, Лизавета Артемовна, что вы имеете в виду?» Будто бы теряется Жозефина, хоть на ее лице и появляется обреченность. «Вы прекрасно поняли меня». Холодным тоном произносит Лиза, и в ее словах звучат нотки сдерживаемой ярости. «Перед сражением вы чуть ли не тыкали в моего мужа молнией. Думаете, вам сойдет с рук покушение на русского владыку?» Француженка молчит, не смея сказать ни слова. Лик ее становится белым мрамором, фигуристое тело пробивает судорожная дрожь. Да и любой на ее месте испугался бы до чертиков. Кто не страшится бывшую княжну Бессонову со смертельными глазами генерала Беомуса? «Жозефина, неужели это правда?» — восклицает Ричард. Он бы ни за что не поверил, скажи это кто-нибудь другой. Но Лиза никогда не станет клеветать на кого-то. «Я... я испугалась», — пытается найти оправдание своим действиям француженка. «Мне показалось, эта битва заранее проигранной». Ричарду резко захотелось выпрыгнуть за парапет, потому что от Лизы дохнула мощной волной яки. «И? Чтобы избежать ее, ты решила убить моего мужа?» Глаза бывшей Бессоновой наливаются лиловым цветом. «Ты в своем уме, девочка!» Жозефина в ужасе отшатывается. Аристократическая осанка пропадает, ей хочется упасть и просить пощады. Но ноги остолбенели, все тело принцессы парализовало безумным страхом. Она уже прощалась с жизнью, когда Ричард заслонил француженку собой. «Лиза, остынь!» Хрипло с натугой произносит принц. Его будто выворачивает наизнанку. Ты представляешь последствия? Это выльется даже не в дипломатический скандал, а в настоящую войну. Думаешь, она входит в планы Сеня? Сейчас ему нужны войска в Японии. Долгое мгновение обреченности резко проходит. Психический штурм вокруг утихает, и дыхание Жозефина восстанавливается. Она выдохнула. А потом она подняла взгляд на Лизу, и ее снова пробила зноб, безо всякой яки. «Еще раз наставишь свою сраную молнию на нашего владыку и моего супруга. Нафта польется рекой». Голос Лиза стал спокойным и тихим, но от этого не менее пугающим. Ласковая улыбка сверкнула на ее губах. «До скорого». Жена владыки удаляется, а Ричард сокрушенно качает головой, смотря ей вслед. «Вот и прорезался характер Гюрзы. Повезло, Сене. Серьезно, повезло. Он смотрит на Жозефину. «Вы в порядке, мадемуазель?» «Да, спасибо, что заступились», — кивает француженка. Она чувствует, как все ее тело под экипировкой покрылось холодным потом. «Без вас рядом я бы не выдержала такого ужаса». «Пустяки», — отмахивается принц, но на Жозефину даже не смотрит. Она будто вдруг перестала его интересовать. «Ричард, та молния... я...» «Не нужно сейчас ничего говорить», — прерывает Ричард. «Вы напуганы, вы устали. Сейчас всем нам нужна теплая ванна, а не душевные разговоры». И на этих словах он просто покидает ее, даже ни разу не обернувшись. Причина ясна — обиделся за друга. Все остальные тоже давно ушли. Француженка остается одна на крыше. Только она и трупы тварей. «Чертова молния!» — с грустью думает Жозефина. «Чертов приказ отца! Чертов Радгар!» Лиза же направляется прямиком в резиденцию Сени. Он сказал, что с Дайме разберется сам. Как послушная супруга, девушка не стала спорить. Тем более ей не терпелось увидеть сестер. Или сестер? Ай, без разницы. Одно и то же ведь. Под резиденцию Сеня забрал самый роскошный особняк в центре города. Раньше он принадлежал Даймё. Мраморная терраса, огромные помещения, дорогие гобелены на стенах. Пышность и шик в каждом сантиметре княжеской виллы. Войдя в шикарные парадные двери и скользнув взглядом по зеркальному потолку холла, Лиза невольно улыбается. Конечно, Сеня не мог выбрать резиденцию поскромнее. Даже в военном походе, даже на один день остановки. В этом был весь префект фениксов. Любовь к красоте и разным красивым вещам – Любование шедеврами, а также тяга к богатству, начиная с мелочей и заканчивая баснословно дорогими атрибутами. Эта черта все не Лизе безумно нравилась. Она сама даже не знала почему. Всю свою жизнь она прожила в умеренном богатстве, статус княжны обязывал, но Лиза никогда не превышала сверх необходимого В одежде и украшениях в том числе. После помолвки все изменилось. Жизнь невест утонула в золоте, драгоценных камнях и шелках. На подарки Лизе, а тогда еще жениха, можно было купить целые города. Сеня катал ее на эксклюзивных дорогих машинах, выпущенных в единичных экземплярах. Покупал трехпалубные яхты, присылал по почте 68-каратные бриллианты, как ничего не стоящие делушки. И других невест Сеня тоже не обделял подобным помпезным вниманием, где он только время находил на все, параллельно захватывая государство. Лизе пришлась по душе подобная роскошная жизнь. Вскоре она стала принимать ее как должное. Так могли жить разве что восточные царицы. Помпезный образ жизни приносил Лизе удовольствие. Сама бы она никогда на него не решилась. Но от нее, как невесты, требовалось соответствовать божественному жениху. И очень быстро Лиза стала наслаждаться изобилием во всем. От драгоценных камней в нарядах до редких произведений искусства, развешенных в Кремлевском дворце. На встречу Лизе вышла Астра. Сестра только что приняла душ. На груди топорщится тоненький халатик. Мокрые волосы завернуты в полотенце. О, Лис! Улыбнулась Астра. А где Сеня? Вы же вместе тот стол почадили, как я поняла. Ты уже дома? Удивилась главная супруга Беркутовых. Сражение же еще продолжается. «Там добивают разбитых тварей», — отмахивается сестра. «Что нам там делать?» «Пускай солдаты занимаются. Мы с Ксюшами и мамами прошли самое пекло. Бились с тварями на набережной у самого шлюза. Только разнесли этих кракенов недоделанных, так сразу и пошли по домам мыться». «Понятно. Иди зови Ксюшку. Через пять минут жду обеих в гостиной. Есть разговор», — строго говорит Лиза. Уловив приказной тон, Астра бегом срывается исполнять поручение. Не стоит заставлять Лизу ждать, иногда у нее бывает очень уж суровый нрав. И она очень привержена дисциплине и иерархии. Муж в семье Бог, а его пророк — главная жена. Остальные должны слушаться ее, если не хотят схлопотать ремня. Через две минуты уже обе сестрицы, Астра и Ксюша, сидят редком на диванчике. Обе помытые, обе чистенькие. Ксюша даже успела посушить русые волосы, и теперь они не спадают на плечи пушистым водопадом. Явно феном сушила. Глядя на сестренок, Лиза аж зависть испытывает. Тоже хочется в душ. Отмыть грязь, кровь, слизь кракенжоров. Но сперва дело. У нас появилась новая сестра. Начинает с главного Лиза. Так и знала. В ярости Астра хлопает ладонью по дивану рядом. «Это сисястая чинга, да? Китаянка давно на нашего Сеню заглядывается. Одна их музыкальная дуэль в Зорнице чего стоила. Это не Чинга. Тогда, француженка, теперь вскидывается Ксюша. А я еще думала, чего это она свои черные глазенки не отрывает от нашего Сени. Надо бы с парижанкой поговорить по душам. Уж и я-то ей все объясню. Успокойтесь обе. Устало вздыхает Лиза. Никакие Ченга, Жозефины нам не угрозы. Шансов у них ноль. Сеня прекрасно видит, что эти принцессы его недостойны. Тогда кто? Хлопает ресничками Астра. Неужели Дося, помощница Сени? Больше девок ведь и нет около нас. Чай не на балу кружимся, а воюем? Нет, не Дося. И пока вы не предположили еще непонятно кого, дайте мне ответить. Нашей еще одной сестрой будет Лада, богиня весны. Кто? В один голос вскрикивают сестры.